Второй день работы был очень насыщенным. Мы прибыли в новый корпус, корпус номер сорок, для первой читки сценария. Я волновался, можно сказать, нервничал, но в то же время был уверен в себе. Читка сценария мне всегда удавалась, но надо мной все еще висела мысль, что после этого события режиссер может уволить и заменить кого угодно. Так в свое время Лиза Кудроу была выбрана на роль Росс в сериале Фрейзер, но была уволена во время репетиционного процесса никем иным, как Джимми Бероузом. режиссёром нашего нынешнего сериала Друзья. В общем, если у любого актёра что-то пошло не так, то его всегда можно было заменить прежде, чем он запомнит дорогу в свою гримёрку. Но я уже хорошо знал Чендлера, я мог пожать руку Чендлеру. Я был им. Да и внешне тоже был чертовски на него похож. В тот день зал был переполнен, несмотря на то, что в нём были только стоячие места. Там собрались сценаристы, руководители студии и люди, работавшие на канале. В зале столпилось около сотни человек, но солистом, певцом и танцором в этот день должен был быть я, и мне это удалось. Мы заново познакомились с Мартой Кауфман, Дэвидом Крайном и Кевином Брайтом, людьми, которые стояли за созданием шоу и наняли нас на эту работу. И почти сразу почувствовали, что они стали едва ли не нашими родителями. Перед началом читки мы все ходили по залу, рассказывая о себе и о том, что мы сделали для шоу. Наконец, настало время самой читки. Как она пройдёт? Обнаружится ли та химия, которую мы только начали создавать, или мы останемся всего лишь шестёркой молодых людей, которые только подают надежды и верят в то, что это будет большой прорыв. Как оказалось, нам не о чём было беспокоиться. Мы были готовы. Наша вселенная была готова. Мы были профи. Строчки так и выскакивали изо рта. Никто ни разу не ошибся. Все шутки попадали в цель. Мы закончили читку под бурные аплодисменты. Все почувствовали запах денег. А от актеров запахло славой. После окончания читки наши шестерых загрузили в фургон и отвезли на съемочную площадку, на сцену номер двадцать четыре, где начались репетиции. Именно прогон в конце первого рабочего дня закрепил сделку, шутки, химия, сценарий, режиссура – все было волшебно. Казалось, все эти элементы шоу сливались в одно веселое, убедительное, мощное и целое, и мы все это понимали. Это шоу должно было помочь заработать и навсегда изменить жизнь каждого из нас. Клянусь, я слышал, как где-то раздался звук хлопушки. Если очень внимательно прислушаться, то его можно было услышать всем. Это был звук, символизирующий воплощение наших мечтаний. Это было всё, чего я хотел. Друзья, как мы. Я собирался заполнить ими все дыры, которые меня окружали. Какой там к чёрту Чарли Шин? Я собирался стать настолько знаменитым, чтобы вся боль, которую я несу в себе, растаяла без следа, как иней на солнце, а любые новые угрозы отскакивали от меня, словно от нашего шоу, являясь силовым полем, в котором я могу спрятаться.